Слава четвертая. На Кормаленском поле. Кругом бушевали полчища Мордора. Западное войско тонуло в безбрежном море. Тускло светило багровое солнце, но ну и его затмевали крылья назгулов, смертной тенью реевшие над землей. Рагорн, безмолвный и строгий, Стоял у знамени с думой то ли о прежних днях, то ли о дальних краях, и глаза его сверкали, как звезды, разгоревшиеся во тьме. На вершине холма стоял белоснежный Гэндальф, и тени обегали его. Вал за валом откатывался от холмов, но все сильнее и сокрушительней был натиск Мордора. Все громче яростные крики и бешеный ляск стали. Вдруг встрепенулся Гэндальф. Будто ему что-то привиделось. И обратил взгляд на север, к бледным и чистым небесам. Он вскинул руки и громогласно воскликнул, заглушая битвенный гул. «Орлы летят! Орлы летят!» И недоуменно уставились на небо мордорские рабы, холопы и наемники. А в небе явились Гваегир-ветрабой... И брат его быстро крыл. Величайшие орлы северного края, могущественнейшие потомки пращура Тарандора, который свил гнездо у неприступных вершин окраинных гор, когда среди земли ещё справляла праздник юности. И за ними двоими мчались стройные вереницы родичей, орлов северных гор, мчались с попутным ветром. Из-под небесья они обрушились на назгулов, и вихрем прошумели их широкие крылья. Но назгулы, взметнувшись, скрылись во мраке Мордора, заслышав неистовый зов из черной башни, и в этот миг дрогнули полчища Мордора. Внезапно утратили напор, и замер их грубый хохот, и руки их затряслись, роняя оружие, власть, которая гнала их вперед которая полнила их ненавистью и бешенством, заколебалась. Единая волна ослабла, и в глазах врагов они увидели свою смерть. А ополченцы Запада радостно вскрикнули, ибо в глубине тьмы просияла им новая надежда. Из осажденных холмов ринулись сомкнутым строем гондорские ратники, рестанийские конники и северные витязи, врезаясь, врубаясь в сметенные вражеские ряды. Но Гендальф снова воздел руки и звучно возгласил «Стойте, воины Запада! Помедлите! Бьет роковой час!» Еще не отзвучал его голос, как земля страшно содрогнулась. Над башнями черных ворот, над вершинами сумрачных гор взметнулась в небеса необъятная темень, пронизанная огнем. стеная дрожала земля. Клыки Мордора шатнулись, закачались и рухнули. Рассыпались в прах могучие бастионы и низверглись ворота». Издали глухо, потом все громче и громче слышался тяжкий гул, превращаясь в раскатистый оглушительный грохот. «Царство вне Саурона кончилось», — молвил Гендальф. «Хранитель Кольца исполнил поручение!» Ополченцы Запада взглянули на юг. В Мордоре чернее черных туч воздвиглась огромная тень увенчанная молниями казалось на миг она заслонила небеса и царила над миром и протянула к врагам грозную длань страшную и бессильную ибо дунул навстречу тени суровый ветер и она расползаясь исчезла и все стихло ополченцы склонили головы А подняв глаза с изумлением, увидели, что вражеские полчища рядеют. Великая рать Мордора рассеивается, как пыль на ветру. Когда гибнет потаенное и разбухшее существо, которое изнутри муравейника заправляет этой копошащейся кучей, муравьи разбегаются кто куда и мрут жалкие и беспомощные Так разбегались и твари Саурона, орки, тролли и зачарованные звери. Одни убивали себя, другие прятались по ямам или с пустились на утек, чтобы укрыться в прежнем безбрежном мраке и где-нибудь тихо издохнуть. А востаки и южане из руны и хорода, закоренелые в злодействе, давние, свирепые и неукротимые ненавистники Запада увидели суровое величие своих заклятых врагов, поняли, что битва проиграна, и сомкнули строй, готовясь умереть в бою. Однако же многие их сородичи толпами бежали на восток или бросали оружие и сдавались на милость победителя. Гендальф предоставил Арагорну и другим вождям довершать сражение, Сам же он воззвал с вершины холма, и к нему спустился великий орел Гвоегир Ветробой. «Дважды вынес ты меня из беды, друг мой Гвоегир», — сказал Гендальф. «Помоги же, прошу тебя, в третий и последний раз. Я не буду тебя в тягость более чем тогда, в полете с Зерокзигила, где отгорела моя прежняя жизнь». «Я донесу тебя, коли надо, на край света», — отвечал Гвоегир будь ты хоть каменный». «Летим же», — сказал Гэндальф. «Возьми с собой брата и еще одного орла, такого, что не отстанет, ибо надо нам обогнать любой ветер и опередить Назгулов». «Северный ветер могуч, но мы переборем его», — обещал Гвоегир. И с Гэндальфом на спине он помчался на юг, а за ним летели Быстрокрыл и юный Менельдор. Над Удуном и Горгородом летели они, над бурлящими руинами, а впереди полыхала роковая гора. «Как я рад, что ты со мною, Сэм», — сказал Фродо. «Ну вот и конец нашей сказки». «Конечно, я с вами, хозяин, еще бы нет», — отозвался Сэм, бережно прижимая к груди искалеченную руку Фродо. «И вы со мною, а как же?» «Да, вроде кончилось наше путешествие. Теперь только что же это выходит?» «Шли-шли, пришли, а теперь ложись да помирай. Как-то это, сами понимаете, не по-нашему, сударь». «Что поделаешь, Сэм?» — сказал Фродо. «Так оно и бывает. Всем надеждам приходит конец, и нам вместе с ними. Еще чуть-чуть и все. Где уж нам уцелеть в этом страшном крушении?» «Что верно, то верно, сударь, а все-таки давайте хотя бы отойдем подальше от этой, как ее, Роковое, что ли, расселены. Ноги-то у нас пока не отнялись. Пошли, су ударь, благо дорога еще цела. Ладно, Сэм, пошли. Куда ты, туда и я, согласился Фродо. Они встали и побрели по извилистой дороге и едва свернули вниз к дрожащему подножию, как Самат Наур изрыгнул огромный клуб густого дыма. Конус вулкана расселся, и кипящий поток магмы грохоча понесся по восточному склону. Путь был отрезан. Фродо и Сэм теряли последние силы. Кое-как добрались они до груды залыбли с подножия, но уж оттуда деваться было некуда. Груда эта была островком, который вот-вот сгинет в корчах аэродруина. Кругом разверзалась земля и вздымались столбы дыма. Гора в содроганиях истекала магмой, и медленно ползли на них пологими склонами огненные потоки, надвигались со всех сторон. Густо сыпал горячий пепел. Они стояли бок о бок, и Сэм не выпускал руку хозяина, нежно поглаживая ее. Он вздохнул. — А что, неплохая была сказка, сударь. — сказал он. — Эх, послушать бы ее. Скажут как-нибудь так. Внимайте повести о девятипалом Фродо и о кольце Всевластия, и все притихнут. Вроде как мы, когда слушали в раздоле повесть об одноруком берене и волшебном Сильмариле. Да, вот бы послушать. К тому же не мы первые, не мы последние. Дальше ведь тоже что-нибудь добудет да Так он говорил наперекор предсмертному страху, а глаза его устремлялись к северу, туда, где ветер далеко-далеко прояснял небо, ураганными порывами разгоняя тяжкие тучи. И зорким орлиным оком увидел их обогнавший ветер Гвоегир, кружа над Арадруином и гордо одолевая смертоносные вихри. Увидел две крохотные фигурки, стоявшие на холмике, рука об руку. А вокруг, трясясь, разверзалась земля и разливалось огненное море. И в тот самый миг, как он их увидел и устремился к ним, они упали. То ли стало им совсем не в мочь, то ли задушил их чад, то ли, наконец, отчаившись, они скрыли глаза от смерти. Они лежали рядом. И ринулись вниз гир Ветробо, и брат его быстро крыл, а за ними смелый Менельдор. И в смутном забытии, ни живы, ни мертвы, странники были исторгнуты из темени и огня. Сэм очнулся в мягкой постели. Над ним покачивались разлапистые ветви бука, и сквозь юную листву пробивался зелено-золотой солнечный свет. Веяло душистой свежестью. Запах-то этот он вмиг распознал. Запах был итилийский. «Батюшки!» — подумал он. «Вот уж заспался-то!» Он перенесся в тот день, когда разводил костерок под солнечным пригорком, а все остальное забылось. Он потянулся и глубоко вздохнул чего только не приснится пробормотал он надо же спасибо хоть проснулся он сел в постели и увидел что рядом с ним лежит фрода лежит и спит закинув руку за голову а другую правую положив на покрывало и среднего пальца на правой руке не было нахлынула память и сэм вскрикнул «Да нет, какой там сон! Где же это мы очутились?» И тихо промолвил голос над ним. «Вы теперь в Ителии под охраной государя, и государь ожидает вас». И перед ним возник Гэндальф в белом облачении. Белоснежную его бороду освещало переливчатое солнце. «Ну, сударь мой Сэммиум, как твои дела?» — сказал он. А Сэм откинулся на спину, разинул рот, и пока мест от радости и удивления не знал, что и ответить, потом, наконец, выговорил «Гэндальф!» «А я-то думал, тебя давным-давно в живых нет! Хотя и меня тоже вроде бы в живых быть не должно!» Всех ужасов, что ли, будто и не было. Да что вообще случилось?» «Рассеялась тень, нависавшая над миром», — сказал Гэндальф и засмеялся. И смех его был, как музыка. Точно ручей зазвенел по иссохшей земле, и Сэм долго-долго слышал этот живительный смех. Он услышал в нем радость, нескончаемую и звонкую звонче знакомых радостей, и расплакался. Слезы его пролились, словно весенний дождь, после которого ярче сияет солнце. Он засмеялся и, смеясь, вскочил с постели. «Как мои дела?» — воскликнул он. «Да я уж и не знаю, как мои. А вообще-то вообще...» — вообще...» он раскинул руки. «Ну как бывает весна после зимы?» Как теплое солнце зовет листья из почек, Как вдруг затрубили все трубы И заиграли все арфы. Он запнулся и взглянул на хозяина. «А господин Фродо, он что? Руку ему испортили, это надо же! Ну, ладно, хоть прочее все цело. Вот уж кому туго пришлось». «Прочее все цело, Сэм», сказал Фродо, смеясь и усаживаясь в постели. — Соня, ты, Сэм, и я, глядя на тебя, уснул даром, что проснулся с позаранку. А теперь уж чуть не полдень. — Полдень? — повторил Сэм, задумавшись. — Какого дня полдень? — Нынче полдень четырнадцатого дня новой эры, — сказал Гендальф. — Или, если угодно, восьмого апреля по хобитанскому счислению. А в Гондоре с двадцать пятого марта новая эра. Со дня, когда сгинул Саурон. А вас спасли из огня и доставили к государю. Он вас вылечил и теперь ожидает вас. С ним будете нынче трапезовать. Одевайтесь, я вас к нему поведу». «К нему», — сказал Сэм. «А что это за государь?» «Великий князь Гондорский, властитель всех западных земель», — отвечал Гендальф. Он возвратился и принимает под державу свою все древнее царство. Скоро поедет короноваться, только вас дожидается. «Надевать-то нам что?» — спросил Сэм, глядя на кучу старого рваного тряпья, их бывшие одежды, лежавшие у изножия постелей. «Наденете, что было на вас, когда вы шли в Мордор», — отвечал Гендальф. «Хранится, как святыня, будет, Фродо, даже твое оркское отрепье. Здесь, в западных странах, а стало быть и во всем Средиземье, оно станет краше шелков и атласов, почетнее любого убранства. Но мы потом подыщем вам другую одежду». Он простер к ним руки и заблистал тихий свет. «Как? Неужели?» — воскликнул Фродо. Это у тебя? Да, здесь оба ваших сокровища. Сэм их сберег, и они были найдены. Дары владычицы Галадриэля. Твой светильник фрода и твоя шкатулка, Сэм. Радуйтесь, вот они. Хоббиты неспешно умылись и оделись, слегка подзакусили и не отставали от Гэндальфа. Из буковой рощи вышли они на продолговатый, залитый солнцем луг, окаймленный стройными темно-лиственными деревьями в алых цветах. Откуда-то сзади слышался рокот водопада, а впереди, между цветущих берегов, бежал светлый поток, скрывавшийся в роще, за дальние окраины луга, где деревья, стеснившись, потом расступились и образовали аллею, И снова мерцала вдали бегущая вода. А за рощей они так и замерли, Увидев строй витязей в сверкающих кольчугах И рослых черно-серебряных стражей, И все они склонились перед ними. Один из стражей затрубил в длинную трубу, А они шли и шли светлой просекой возле звенящего потока и вышли на зеленый простор. Вдали серебрилась в легкой дымке широкая река, и виден был длинный лесистый остров, у берегов которого стояли бесчисленные корабли. А поле обступило войско, блистая ровными рядами. Когда хоббиты приблизились, Сверкнули обнаженные мечи, грянули о щиты копья, запели рога и фанфары и воскликнули людям многотысячным голосом. Да здравствуют невысоклики, хвала им превыше хвал! Куё эперьян Аннан! Аграни перриад! Восхвалим же их великой хвалой Фрода и сэммиума! Даура бергаэль! Конин-эн-ан-нун, эглэрио, честь им и хвала, Эглерио а лайта-те, лайта-те, андави лайту вальмет, честь и хвала, карма-колин-дор, а восхвалим же их, восхвалим хранителей кольца. Фрода и Сэм закраснелись. Глаза их сияли изумлением. Выйдя на поле они увидели, что посреди негудящего войска были воздвигнуты ёрнно дерн дерни три высоких трона. За троном направо реяло бело-зеленое знамя, и на нем скачущий конь. Налево на голубом знамени плыл кораблем в дальнее море серебряный лебедь, а над самым высоким троном. На огромном плещущем черном знамени сияло белое цветущее древо, осененное короной с семью блистающими звездами. На троне сидел Витязь, облаченный в броню, и громадный меч лежал у него на коленях, а голова его была не покрыта. Они подошли, и он встал, и они узнали его хотя он и изменился, лицо у него было горделивое и радостное, царственное лицо повелителя, и был он по-прежнему темноволосый и сероглазый. Фрода кинулся ему навстречу и Сэм не намного отстал. "Ну дела", крикнул он. "Бродяжник, он самый не будь я хоббит. Да, он самый", отвечал Рагорм. «Далека, видишь, оказалась дорога от пригорье, где я тебе не понравился. Да, трудновато нам всем пришлось, но тебе-то, пожалуй, труднее всех». И затем, к изумлению и великому смущению Сэма, он преклонил перед ним колено, а потом взял их за руки, Фрода за правую, Сэма за левую, и повел к трону, посадил, обернулся к воинству и вождям, и промолвил громче-громкого «Воздайте им великую хвалу!». А когда отзвучал, разнесся и смолк восторженный клик, Сэм был поражен пуще прежнего и счастлив как никогда, ибо выступил вперед гондорский песнопевец и, преклонив колено, и спросил позволения пропеть новую, небывалую песнь. Но прежде сказал он, «Внимайте! Внимайте, доблестные витязи, вожди и воины, князья и правители, вы, воители Гондора, и вы, конники Рестании, вы, сыны элранда и северные дунаданцы, вы, эльф и гном, и вы, великодушные уроженцы хобитания, и весь свободный народ Запада, внимайте и слушайте, ибо я спою вам о Девятипалам фрода и о Кольце Всевластия. Не веря своим ушам, Сэм звонко и радостно рассмеялся, вскочил и воскликнул «О чудеса из чудес и слава небывалая! Да я мечтать не смел, чтобы такое сбылось!» И все воины тоже смеялись и плакали. Над смехом их и плачем. Вознесся чистый, ясный голос песнопевца. Звончатый, серебряный, золотой. Звенела эльфийская речь. Звучали наречия с запада. Сладостный напев. Блаженно ранил сердца. И горевание сливалось с восторгом. И блаженным хмелем пьянили слезы. Наконец... Когда солнце склонилось за полдень и протянулись тени деревьев, песнопевец закончил песнь. «Воздайте же им великую хвалу!» — воскликнул он и опустился на колени. Встал Арагорн, заволновалось войско, и все пошли к накрытым столам, пошли провожать пиршеством разгоревшийся день. Фродо и Сэма отвели в шатер. Они сняли истасканную грязную одежду, ее бережно свернули и унесли. И новое нарядное платье было дано им взамен. Пришёл Гендальф, держа в руках, к удивлению Фрода северный меч, эльфийский плащ и мифрильную кольчугу, все, что забрали орки в Мордоре. А Сэму он принес позолоченную кольчугу, и почищенный заштопанный плащ и положил перед ними оба меча. «Никакого меча больше не нужно», — сказал Фродо. «Нынче вечером придется быть при мече», — отозвался Гэндальф. Фродо взял прежний кинжал Сэма, который в Киритонголе сочли его оружием. «Атерн?» «Тебе, Сэм», — сказал он. «Нет, хозяин». Вы его получили от господина Бильбо вместе с этой серебристой кольчугой. Он бы сильно удивился, если бы вы меч кому-нибудь отдали. Фродо уступил, и Гендальф, словно оруженосец, преклонил колено, опоясал его и Сэма мечами и надел им на головы серебряные венцы. Так, облаченные, явились они на великое пиршество. К главному столу возле Гендальфа конунга Эомера Ристанийского, князя Имраиля и других военачальников западного ополчения. И тут же были Гимли и Леголас. Постояли в молчании, обратившись лицом к западу. Затем явились два отрока Виночерпия, должно быть, оруженосцы, один в черно-серебряном облачении стражи цитадели Минастирита, а другой в бело белозеленом. Сэм подивился, как это такие мальцы затесались среди могучих витязей. Но когда они подошли ближе, протер глаза и воскликнул. «Смотрите-ка, сударь, ну и дела! Да это же Пин! То есть, прошу прощения, господин Перегринкролл и господин Мэри! Ну и выросли же они, батюшки! Видно, не нам одним есть чего порассказать!» «Нет, Сэм, не вам одним», — сказал Пин, радостно ему улыбаясь. «И уж как мы станем рассказывать, так вы только держитесь. Погодите, вот кончится пир. А пока что возьмите в оборот Гэндальфа. Он теперь вовсе не такой скрытный, хотя больше смеется, чем говорит. Нам с Мэри не досуг, как вы, может, заметили, мы при деле. Мы витязи Гондора и Ристании». Долго длился веселый пир. Когда же солнце закатилось и поплыла луна над андуинскими туманами, проливая сияние сквозь трепетную листву, Фродо и Сэм сидели под шелестящими деревьями благоуханной Этилии и далеко за полночь не могли наговориться с Мэри, Пином и Гендальфом, с Леголасом и Гимли, И им рассказывали, и рассказывали обо всем, что случилось без них с остальными хранителями после злополучного дня на Порт-Галине, близ водопада Фререса, и не было конца их расспросам и повести друзей. Орки, говорящие деревья, зеленая нескончаемая равнина, блистающие пещеры, белые замки и златоверхи и чертоги, Жестокие сражения и огромные корабли под парусами, словом, у Сэма голова пошла кругом. И все же, внимая рассказом о чудесах, он нет-нет да и оглядывал Пина и Мэри, наконец не выдержал, поднял фрода и стал с ними мериться спина к спине, потом почесал в затылке. «Да вроде не положено вам расти в ваши-то годы», — сказал он, «а вы дюйма на три вымахали, гном буду». — Да гнома тебе далеко, — отозвался Гимли. — Чего тут удивляться? Их же поили из, из онтских источников, а это тебе не пиво, лакать. — Из онтских источников? — переспросил Сэм. — Все у вас онты да онты, а что за онты, в толк не возьму. Ну ладно, недельку-другую еще поговорим, глядишь, все и само разъяснится. — Вот-вот, недельку-другую, — поддержал Пин. Дойдем до Миностирита ты запрем Фродо в башне. Пусть записывает, не отлынивает. А то забудет потом половину, и старина Бильба ужас, как горчица». Наконец Гендальф поднялся. «В руках государя целебная сила. Оно так, дорогие друзья», — сказал он. «Но вы побывали в когтях у смерти. Оттуда он и вызволил вас, напрягши все силы, прежде чем вы погрузились в тихий сон забвения». И хотя спали вы долго и, похоже, отоспались, пора опять вам укладываться. «Сэму ты, Фродо, само собой», — заметил Гимли. «Ну, и тебе, Пин, тоже. Ты мне милее брат родного, еще бы. Так уж я по твоей милости набегался, век не забуду. И не забуду, как отыскал тебя на холме после битвы. Кабы не гном Гимли, быть бы тебе в земле». «Зато я теперь ни с чем не спутаю хоббитскую подошву, только она и виднелась в груди тел. Отвалил я здоровенную тушу, которая тебя придавила. Смотрю, а ты как есть мертвым. Я чуть тебе бороду не вырвал с досады. А теперь ты всего-то день как на ногах. Давай, пошел спать. Я тоже пойду». «А я, — сказал ли Леголас, — Пойду бродить по здешнему прекрасному лесу, то-то отдохну. Если позволит царь Трандуил, я приведу сюда лесных эльфов, тех, кому захочется пойти со мной, и край ваш станет еще краше. Надолго ли? Ненадолго. На месяц, на целую жизнь, на человеческий век. Но здесь течет Андуин и катит свои волны к морю. В море! В море! В морской простор чайки кричат и реют, И белопенный прибой набегает быстрее и быстрее. На западе, в ясной дали, закатное солнце олеет. Корабль, серокрылый корабль, слышишь ли дальние зовы? уплывших прежде меня призывные голоса «Прощайте, прощайте, густые мои леса!» Иссякли дни на земле, и века начинаются снова а я уплыву за моря и брега достигну иного. Там длинные волны лижут последние берега. На забытом острове слышен солнечный птичий гам, в Эрисее, предвечной эльфийской, куда нет доступа людям, где листопада нет и где мы навеки прибудем. И с этой песней Легалас спустился под гору. Все разошлись. Афродо и Сэм отправились спать. Проснулись, и в глаза им глянуло тихое, ласковое утро, и потянулся душистый и итилийский апрель. Кормаленское поле, где расположилось войско, было неподалеку от Хинетануна, и по ночам доносился до них гул водопадов и клокотание потоков в скалистой теснине, откуда он разливался по цветущим лугам и впадал в Андуин, Возле островка Кайрандрес. Хоббиты уходили далеко, прогуливались по знакомым местам, и Сэм все мечтал, что где-нибудь на лесной поляне или в укромной ложбине вдруг да увидит снова хоть одним глазком громадного олефанта. А когда ему сказали, что под стенами мина стири-то их было, хоть отбавляй, но всех перебили и сожгли, Сэм не на шутку огорчился. «Да, но понятно. Сразу там и здесь не будешь», — сказал он. «Но, похоже, мне здорово не повезло». Между тем войско готовилось двинуться назад, к Минастериту. Проходила усталость, залечивались раны. Ведь еще приходилось добивать и рассеивать мятежные орды южан и востаков. Вернулись, наконец, и те, кого послали в Мордор, разрушать северные крепости. Но вот приблизился месяц май, и вожди западного ополчения взошли на корабли вслед за своими воинами, а корабли поплыли от Каэрандреса вниз по Андуину Казгиляту. Там они задержались, и днем позже появились у зеленых полей Пеленора, у белых башен близ подножия высокого Менделуина. Возле гондарской столицы, последнего оплота Запада, оплота, выстоявшего в огне и мраке на заре новых дней. И среди поля раскинули они шатры свои и разбили палатки в ожидании первомайского утра. С восходом солнца государь войдет в свою столицу.